Известно теперь, что пульт управления иммунной системой находится в гипоталамусе, одном из отделов головного мозга. Исследователи решили вмешаться в его работу способом, еще недавно казавшимся не просто смелым, а и невероятным. Старым мышкам пересадили в мозг молодую ткань, крошечные кусочки еще не развившегося гипоталамуса. Взяли их из зародышей, и они словно бы нажали на невидимые клавиши когда посмотрели анализы, не поверили своим глазам. Вместе со зверьками помолодела и иммунная система. Она снова была готова активно защищать организм и от болезней, и от старости. Во всем мире ищут лекарства от СПИД, болезни, поражающие иммунную систему. А если попробовать восстановить ее подобным образом, у исследователей мелькнула искра надежды. А пока... Они скромны в прогнозах, увы, никто еще не сумел до конца объяснить феномен восстановления защитных сил. Есть только предположение. Возможно, эмбриональный мозг передает на тот самый пульт дополнительную генетическую программу. Ведь именно в мозге гены наиболее активны, здесь считывается максимальное количество информации на протяжении всей жизни. Нервную ткань, а тем более развивающуюся, можно сравнить с цветущим садом – в котором постоянно созревают и распускаются бутоны все новых и новых диковинных растений. Не дополняют ли подсаженные клетки их число? А может ученые просто вливают новые силы в старые клетки и тем самым вызывают омоложение? Замечено, что пересаженная нервная ткань восстанавливает соседнюю увядшую, выводит яды, ускоряет вещества, способствующие росту клеток. Предстоит раскрыть и другую загадку. Пересаженные эмбриональные клетки не погибают. В мозге мыши хорошо растут, живут, размножаются частицы мозга кролика, обезьяны, даже человека. И наоборот. Не кроется ли причина и этого удивительного свойства в повышенной активности генов нервных клеток? Иначе как объяснить результаты еще одного эксперимента? Кроликам в кору головного мозга пересадили зародышевую ткань мозга человека задумали проверить реакцию животного на зрительное раздражение. Но кролика не посадишь в кресло и не спросишь, хорошо ли он видит таблицы. Поэтому ученые поступили иначе. Они регистрировали электрические потенциалы мозга в ответ на вспышки света. Реакция была удивительная. Все анализы показывали, что кролик словно бы обрел орлиное зрение. Проще говоря, после пересадки мозговой ткани он стал лучше видеть. Гены человека самые активные, можно предположить, что именно они вызвали сверхоптимизацию функций организма. Так и следователи назвали неожиданный эффект. Конечно, заманчиво было бы и людей наделить способностью видеть лучше и дальше, но для этого нужно найти на земле существо, которое могло бы вызвать сверхоптимизацию у человека. Это дело будущего. А пока исследователи уверены, Пересаживая эмбриональный мозг, вполне можно не только улучшить ослабленное зрение, но и восстановить другие функции организма. Вспомните помолодевших мышек, прежде ни на что не способных, которым вернули возможность иметь мышат. Дадим волю фантазии. Мог ли реально существовать персонаж, описанный Хаггардом? В нашем рассказе «Пульт нашли ученые», Они же дали на него команду «Живите дольше». А вдруг Гагула умела делать это сама усилием воли? «Сейчас я бы просто не решилась ответить категорично «да» или «нет», — говорит Фатима Атамурадова. Связь мозга и иммунной системы нащупана, значит, идея управлять здоровьем, усилием воли вполне реальна. Обладают же некоторые люди уникальной способностью настраивать свой организм на борьбу с инфекцией. И представьте, вылечиваются от гриппа за день-два, а то и вовсе не болеют. Но как им это удается, они и сами не знают. Более того, многие ученые, которые верят в подвижный мозг, полагают, мобилизуя иммунную систему, одним лишь усилием воли можно подавить даже рак. Были случаи, казалось бы, чудодейственного исцеления. Кто знает, вдруг это вовсе не чудо, а неизведанная еще способность организма. А вспомните искусство йогов управлять своим телом, их смешные советы, уговорите органы работать нормально. Ходят же упорные легенды о том, что в Индии живут люди, которым уже по пять тысяч лет.